Глава двадцать четвертая. История о городе. «Даниэль, милый, ты стал выше!» — благодушно улыбается Барбара, протягивая мне руку. «Да и в плечах сильно раздался. Но все такой же красивый, милый друг!» Раннее утро. Машина англичанки уже припарковалась в подземном гараже, слуги занялись ее багажом а саму Барбару с ее кузеном Артуром проводили в гостиную, где я и встретила наземных гостей. Леди уже представила родственника, теперь моя очередь сказать свое слово. «Леди, спасибо. В свою очередь замечу, что сами вы еще больше похорошели. С ответной улыбкой чмокаю ее пальцы и, обернувшись, указываю рукой на домочадцев, собравшихся за моей спиной. Позвольте представить мой близкий круг». Это моя учительница Антонина Павловна Ручкина со своей дочерью Марией Федоровной. Это госпожа в некрабе, моя телохранительница Зоя Змейкина. А сударыня в шляпе, моя дальняя родственница Лакина Лариса. По мере представления девушек, Барбара внимательно оглядывает каждую. Особенно взгляд англичанки задерживается на змейке с лакомкой. Обе иномерянки выглядят эффектно. Одна из-за скрывающего наряда, другая благодаря неземной красоте. Впрочем, Барбара недолго отвлекается на домочадцев. Она берет меня за руки и принимается благодарить за гостеприимство. Артур, худой мужчина в очках и клетчатом пиджаке, согласно кивает. Как выясняется в ходе разговора, кузен Барбара работает ученым-ботаником в Оксфорде и очень заинтересован в получении образцов аномальных растений. Сама же леди ищет для духов именно розовые лианы. Я лично никогда ими не интересовался, но среди прочего на складе у меня есть эти живые тентакли. Розовыми лианами прозвали хищные самопередвигающиеся растения. Бывает, что из нор выпрыгивают эти живые веревки. У меня найдутся лианы в морозильнике на складе. Сообщаю британке. Не знаю, правда, сколько именно, но полтонны точно есть. Какие-то из них и цвели. Боюсь, милый Даниэль, замороженные не подойдут. Со вздохом качает головой Барбара. Для духов требуются свежие или, на крайний случай, сушеные цветы. Вот как. Киваю, принимая к сведению. Теперь, когда лианы мне снова попадутся, то обязательно передам их вам в требуемом виде. Также я попрошу о том же и своих союзников-аристократов. «О, это было бы потрясающе!» — радуется Барбара. «Я готова заплатить за все лианы в неограниченном объеме». Уверен, мои союзники согласятся на рыночную цену. Киваю. Я же отдам найденные лианы за бесплатно. Считайте, это часть моего гостеприимства. Тем более, я привык именно дарить девушкам цветы, но никак не продавать. Англичанка вспыхивает радостью. Снова взяв меня за руки, Барбара осыпает еще одной порцией благодарности. Я делаю добродушное лицо. На самом деле, эти растения не настолько уж и ценны. Ну, конечно, дороже голландских роз, но в сравнении с мясом сущие копейки. У лиан нет тех полезных свойств, за которые ценится аномальная добыча. Да и мне ничего не стоит их заодно достать. Дело в том, что лианы в одиночку никогда не появляются из нор. Часто они обвивают какого-то зверя, из которого медленно высасывают энергию. Так зачем мне брать следи деньги за этот пустяк? Лучше уж я еще больше расположу к себе известного парфюмерного магната – но и заодно сделаю приятно миловидной женщине. Ведь однажды она тоже сделала мне приятно. После недолгого общения Барбара и Артур отправляются в свои комнаты, а я уезжаю на гвардейскую базу. Быстро проведываю Софию. Целительница по-прежнему возится с нашим зверинцем. Сейчас вот с бусинкой занимается, изучает повадки, рефлексы и все в таком духе. Затем я захожу в кабинет Сергея. У него сидит мужчина с обветренным лицом и солдатской выправкой. Тут еще и шархан в углу лежит, хвостом лениво помахивает. «Шеф, это Семен Потапов», — представляет Серега незнакомца. «Служил в погранвойсках на Кавказе». «Семен, перед тобой его благородие, Данила Степаныч». «Ваше благородие», — было вскакивает со стула Семен. «Сидите, сидите». Торопливо говорю я и сам подаю пример, упав на свободный стул. Некогда тратить время на этикет, мы не гордые, зато очень занятые. «Итак, Семен, Сергей сказал, что у вас для меня интересная история». «Интересная?» – дублирует тигр шафра с моим голосом. «Да какая это история, ваше благородия? вздыхает Семен, не удивившись выходке зверя. «Видно, бывалый калач и уже всякого повидал. Так, чудаковатая байка, правда, она произошла со мной». Вы будто сами сомневаетесь в реальности произошедшего с вами. Усмехаюсь. Возможно, что вы правы. Семен разводит руками. Иногда я сам не верю в увиденное, и с каждым годом сомнений прибавляется все больше. Как бы то ни было, я отнесу свой рассказ на ваш суд. А вы уж решайте сами, бредни ли это. Наверное, начало этой истории произошло еще во время великого всплеска. Сергей сразу хмурится. Хм. «Великим всплеском» называют день, когда все аномалии резко исторгли полчища тварей. Именно тогда Серега не смог удержать заставы в Туркменистане, за что и был разжалован в рядовые. «На Кавказе нет аномалии, но там очень сильные энергетические течения, как и здесь, в Будовске», рассказывает Семен. «А еще там свои загадки. Так, во время Великого всплеска с лица земли исчез город Алабмаш». «Как исчез?» — не понял я. «Пропал!» — оставляет Сергей. Просто в один день взял и испарился. Ни руин, ни титулов. Лишь поля и гора кругом. Пятнадцатитысячное население, словно слезала корова. Я задумчиво чешу подбородок. Но ничего себе потеряшки. А если такая хрень с Будовском произойдет? Или вообще с Москвой? А царские службы, как это объяснили? всплеском пожимает плечами Сергей. Бывают вещи, с которыми никто не в силах не то что совладать, но и объяснить их. Никто, в том числе и царь. Одна из таких вещей — аномалии, но они не единственные. Ну нет, я так не играю. Все должно быть разложено по полочкам. Все угрозы, претензии предложения. Хотя, возможно, охранка что-то знает, просто не разглашает. А обвинение всплеска аномалий во всех бедах помогает объединять подданных против этой напасти. Теперь моя байка. «Роняет Семен?» «Я видел Лобмаш Спустя годы после его исчезновения». Ветеран рассказывает, как во время патрулирования возле Кисловодска столкнулся с горными бандитами. Напарник Семена погиб во время битвы. Сам же рассказчик смог победить головорезов, но был серьезно ранен. «Я упал в снег и заснул с мыслью, что умру». Глаза Семена загораются от воспоминаний. «А потом раз и пробуждаюсь в Лобмаше. «Был я там в детстве, поэтому сразу узнал церковь и здание магистрата. Но жители сильно изменились, они перестали быть похожими на людей. В прямом смысле. У кого-то рога отросли, у кого-то хоботы, у кого-то змеиная чешуя. Но людьми остались. В смысле, отнеслись ко мне по-человечески. Подобрали, вылечили, зашили рану. А потом сказали, что мне надо срочно бежать из-за лобмаша». «Почему?» «Заинтересовываюсь я». Ничего не понятно, но очень интересно. «Почему?» — повторяет тигр, встав. «Животина требовательно подходит ко мне. Машинально чешу его за ухом». «А лобмаш захватила астральная тварь», — отвечает Семен. «Теперь все жители в его ментальном рабстве. Так они сказали. А еще сказали, если я останусь, то у меня тоже хобот вырастет. Или петушиный гребень. Ну, я и послушался. Ушел от греха подальше, а город за спиной взял и растаял. Потом долго я искал его, но без толку. Слышал еще, что также лабмашовцы спасли еще несколько солдат. Семён замолкает, погрузившись в свои мысли. Мне тоже есть над чем подумать. Очень заманчиво отправиться в командировку на Кавказ. И не только ради лакомки. Ведь судя по описанному, этот лабмаш существует в двух мирах, материальном и астральном. Впервые о таком слышу. Астрал — это психическое измерение и молекулам с атомами там не место, только энергия. Блин, тут такой простор открывается. Да и сама астральная тварь манит не меньше. Ее ментальная сила впечатляет. Интересно, а смогу я добавить ее в легион? Зверей могу, магов тоже, а с этим чудо-юды как дела обстоят? Ну, допустим, не стоит рисковать с такой сильной сущностью, но и просто препарировать ментальным скальпелем эту тварь было бы очень познавательно. Ну и с лакомкой вопрос не терпит. «Надо что-то делать с Альвой. Уже в школе задают вопросы, почему моя родственница совсем на меня не похожа. А вот людям заняться больше нечем. Особенно Светке, будь она неладна». «Какие идеи?» Мутация астрала — очень даже неплохое объяснение для острых ушей. Если спасти жителей Алабмаша и сказать, что лакомка оттуда, то все сложится в пазл. Эльфийские уши уже не будут вызывать удивления. Тут рядом стоит мужик с хоботом на лице, какие еще уши, я тебя умоляю. Остается вопрос, по силам ли мне справиться с астральной тварью? Можно, кстати, позвонить Горнорудовой и уточнить, вдруг она что-то знает. В любом случае, разведать этот феномен точно стоит. Семен смог оттуда уйти, у меня это и подавно получится. Вернувшись домой, я сталкиваюсь с неприятными последствиями приезда Барбары. А именно, дотошное внимание аристократии Пермского княжества. На телефоне у меня десятки пропущенных. Я перезвонил на пару номеров и тут же пожалел. Дворяне будто с цепи сорвались и напрашиваются ко мне в гости, дабы увидеть несравненную леди Смит. Я, конечно, всем отказал. Мол, некогда мне. Но еще и нам тоже перезвонил, они же вроде как союзники. «Данила, у тебя правда остановилась Барбара Смит?» Первым делом слышу от Емельяна главы рода. «Весь город только о ней говорит. У нас бал завтра. Ты приглашен, а леди Смит так тем более». «Обязательно сообщу Барбаре, Емельян Артемович». «Кстати, а твой бал когда? А то я что-то запамятовал». Продолжает Емельян. «Мой бал?» «Поднимаю бровь. В честь герба». «Пока не решил. Я скоро в командировку после нее, скорее всего». «Вот напасть же!» «Оказывается, с меня бал положен». «Понятно. Хотел заметить, что нашей коалиции ты придумал броское название». хочет Фиткин». «Чувствую, пермяки взбесятся». «Зато сразу увидим наших недоброжелателей». «Замечаю я». «Это точно!» Смеется тот. Я вовремя вспоминаю о розовых лианах и прошу Емельяна продавать их Барбаре. Глава Фиткина соглашается. Попрощавшись с Емельяном, я первым делом поднимаюсь в комнату к Барбаре. Англичанка сидит за туалетным столиком и что-то расписывает мелким почерком на листах бумаги. Как оказывается, очередную рецептуру духов. «Я долго не остаюсь у леди, лишь передаю приглашение на бал, который англичанка радостно принимает». «Скажи, Даниэль, а эти три девушки, что с тобой живут, они твои безвенницы, да?» — спрашивает Барбара с озорным блеском в глазах. «Вроде бы так это у вас в царстве называется» безвенницы безвенницы Недавно мы с друзьями в школьной столовой вспомнили этот термин, а до этого я был о нем ни сном, ни духом. Поводом стала Антонина Павловна, как ни странно. Тогда еще Светка возмутилась в своей манере. «И как это понимать вещи? вскидывалась блондинка. «Почему Антонина Павловна все еще живет у тебя? Что у вас за отношения?» «Разве не понятно, Свет? Она его будущая безвенница? Вдруг заметил Гриша и Светка, вот нонсенс, разом успокоилась. «А, понятно». «Стоп, а почему будущее?» Тут же загорелась блондинка, но уже без возмущения, а просто от любопытства. Гриша лишь вздохнул и продолжил есть, пододвинув оливки своей Ади. Казашка их любит. «Потому что мы еще учимся», — на этот раз ответила Камила, и я чуть не заподозрил ее и казаха в телепатии. А я, как и Григорий, видимо, верю, что Данила бы не стал порочить честное имя Антонина Павловны сомнительными связями со своим учеником. Потому и будущее, Светлана. Да я так-то тоже не верю. Сразу заоправдывалась блондинка. Просто спросила. А я тогда еще вспомнил, что мама тоже как-то возмущалась из-за Антонина Павловны. Но стоило Степану бросить безвенница, и Ирина сразу утихла. И все стало просто и понятно всем. «Кроме меня, потому что я уже глянул в толковом словаре это слово. Что сказать? Многоженство в царстве и для большинства запрещено, но дворянам так сильно хочется иметь несколько жен, что появился статус официальной любовницы, не стоявшей под венцом, безвенница». Между тем Барбара продолжает смотреть со жгучим интересом. «Я несовершеннолетний, леди, улыбаюсь. Мне пока что не положено безвенниться». Впрочем, так же, как и в Веннице. Заинтригованная англичанка еще бы задавала кучу вопросов, по глазам вижу, но я срочно ретируюсь. Мне еще с Антониной Павловной надо переговорить. Нахожу учительницу за проверкой домашних работ в гостиной. Тут нарисовываюсь я и огорошиваю ее, что отныне она представительница князя Морозова в Будовске. «Что?» — восклицает пораженная женщина. «Князя?» «Да, и от всех сделок по сбыту мяса вам причитается процент. Киваю. Так что лучше поскорее откройте депозит в банке специально под большой вклад. Ведь суммы очень приличные. Конкретнее ваши новые обязанности обсудим потом. Но готовьтесь, у вас будет много встреч с дворянами. И не беспокойтесь, я, понятное дело, возьму основной функционал на себя, но вам все же понадобится появляться в обществе как представителю». Антонина Павловна не успевает отойти от шока, как я оставляю ее и ухожу в подвал. Время для тренировок и медитации — это священное время. Шуметь сегодня нельзя, так как гости в доме, поэтому занимаюсь медитацией, но еще напрягаю легионеров получить новые техники и скачанных методичек мастеров. Энергопластырем я облепился с ног до шеи, поэтому сил должно хватить на учебу. «Я не понимаю!» — плачется молниевик. «Почему я должен этим заниматься? Я хочу назад в свое тело!» Оно уже гниет в земле, дебил. Рычит на него Дубный. «У тебя два выхода. Становиться сильнее и заслуживать свободу, либо сгинуть». «Ты чего плачешь, тряпка? Посмотреть, парни! У нас завелся сыкунишка Молниевик правда распускает сопли. Остальные легионеры дружно ржут, даже Жора квакает весело. Интересно наблюдать со стороны, как в твоей голове суетятся другие личности. Невольно задумываешься, как многое зависит от контекста. В старом мире мне бы выписали путевку в дурдом. Здесь же это признак роя, дара могущественного рода филиновых. Занимаюсь в подвале допоздна, затем уже без сил добираюсь до своей комнаты. Но лежу в одиночестве недолго. Скоро ко мне в постели присоединяется стройное ногое тело. Только что из лаборатории. Спрашиваю, не открывая глаза. «Ага», — устало выдыхает Альва, поглаживая мое плечо. «Иди ко мне, трудяга». Грабастую свою травницу в охапку, так вдвоем и засыпаем. А утром я неожиданно вспоминаю, что у меня же нет пары на бал. Лена уехала к бабушке. «Блин, и кого позвать?» «Барбара поедет с кузеном, Антонину пал, но лучше не стоит». «А то ее и без того ко мне в безвейнице записали. А она женщина молодая и красивая, я еще замуж выходить. Надо беречь репутацию». М -м -м. Светка?» «Нет, прости, Даня». Вздыхает Соколова, когда я набираю ее номер и добавляет извиняющимся тоном. «Двоюродный брат приехал, меня обязали его сопроводить». Но решение приходит само собой. Через минуту после разговора со Светой звонит Камила очень своевременный звонок особенно учитывая что друзья в курсе отъезда лены даня как у тебя дела как бы невзначай спрашивает брюнетка дела хорошо а будут еще и супер если ты согласишься пойти со мной на сегодняшний бал бал мне надо подумать хорошо пока подумай на удержание о то мне звонит света я и быстренько отвечу я согласна тут же заявляет камила Вот так просто у меня появилась в спутницах первая красавица школы. Или вторая. Пойми, разбери, кто из них со Светкой красивее, да мне и не важно так-то. Барбару и Артура я приглашаю подбросить на бал на своем Майбахе. Англичанка с благодарной улыбкой соглашается. Так что ближе к вечеру мы заезжаем к Янеревым за Камилой, а оттуда уже прямиком к Фиткиным. В машине Камила во все глаза смотрит на Барбару. Англичанка лукаво улыбается брюнетке и спрашивает, не рассказывал ли я этой милой девушке историю, как в Барселоне спас Британку. «Ты спас Леди Смит?» — пораженно смотрит на меня Камила. Немножко. Вздыхаю. «Наконец приехали. Но что сказать, бал как бал. Столы ломятся от тарелок закуской, неплохой оркестр играет классику, девушки кружатся на танцполе в красивых платьях». «Только вот как-то поднадоело уже это однообразие. Даже не знаю, зачем я приехал». «А, точно. Поговорить с недежкой». Мой ненавистник стоит у дальнего стола и переговаривается с другим пермяком. Оставив англичана Камилу Гриша Саади, я направляюсь пермяком туда. Как вдруг слышу за спиной. «Мстители, значит? Громкое самоназвание! Да кем вы себя возомнили, Будовичи провинциальные!» «Оборачиваюсь». Над казахом навис высокий дворянин, видимо, пермяк. Девушки с волнением смотрят на них. «Возомнили себя людьми, достойными уважения!» — спокойно отвечает Гриша и глазом не моргнув. Тут у пермяка заканчивается красноречие. «Вызываю тебя на дуэль!» — вскипает он и бросает казаху в лицо слабый воздушный сгусток. Я вздыхаю. «Ну, приплыли! А почему вызвали не меня-то?» Я ведь старался, специально на камеру строил ухмылки понаглее. Хитрая недешка, Твоя работа.